заработки, работающие женщины. На каждого критика, убеждавшего гейш осовремениться, чтобы не сойти со сцены, находился другой, кто остерегал их от погони за новомодными штучками, чтобы не надорваться. Вместе с тем имеется еще один аспект, дающий веские основания возражать против того и другого утверждений. Следует ли считать гейшу сёкуге фудзин» работающей женщиной, что предполагает признание за гейшами право на членство в профсоюзе, на продвижение по работе, на занятия предпринимательством и на профессиональное самосознание. В Японии 1920-х и 30 х годов считалось очень модным и престижным быть сёкугё-фудзин. Стремлению женщин приобщиться к серьезному делу путем поступления на работу противопоставлялось традиционное понятие «ниндзё», человеческое чувство. Поборники новой гейши утверждали, что она должна считать себя сёку-гё-фудзин. Их противники заявляли, что в этом случае женщина теряет лучшие качества – нежность и мягкость. Фабричная работница да, – да, стопроцентно работающая женщина, но это вовсе неприменимо к гейше. Во всех слоях японского общества происходило широкое приобщение к трудовой деятельности, но многим не хотелось, чтобы этот процесс захватил и гейш. «Времена меняются, сейчас почти не стало уверенных и элегантных женщин, которые были у нас когда-то, и у меня возникает ощущение какой-то утраты», писал артист Итикава Кюзё. «И эта рабочая озабоченность гейш тоже навевает на меня грусть».